Глава тридцать вторая. Другие приемы прохода через секретаря. В предыдущей главе мы освоили шесть способов узнать имя ЛПР, три из которых одновременно являются приемами прохода через секретаря: первый, имя ЛПР, второй, звонок третьему лицу напрямую и третий, звонок вашего секретаря. Продолжим тему и рассмотрим другие приемы. Начнем с честных. Четвертый. Спросить третье лицо. Разновидность приёма: прямой звонок третьему лицу. 5. Внутренний номер наугад. 6. Звонок после завершения рабочего дня. 7. Сложный вопрос. Приёмы с элементами обмана и манипуляций. 8. Передайте ему. 9. Он знает. 10. Мне от вас звонили. 4. Приём: спросить третье лицо. Если на сайте компании, в которую мы хотим позвонить, указаны имена сотрудников, но нет номеров их телефонов, мы можем позвонить на основной номер и попросить соединить с любой фамилией из списка, используя классическое начало разговора. Добрый день, Сергей Никифоров, компания Unixtream. Будьте добры, соедините с Ивановым Андреем Ивановичем. Э, да, соединяю. Вероятнее всего, нас сразу соединят, так как Иванов не является ЛПР, и мы назвали его по имени. А дальше точно так же, как в приёме звонок третьему лицу напрямую. Андрей Иванович, добрый день. Меня зовут Никифоров Сергей, компания Unixtream. Я ищу человека, который у вас занимается закупками. Посмотрел у вас на сайте информацию и решил, что возможно, это вы. И далее, как мы разбирали раньше, в способе номер 6. Пятый приём внутренний номер наугад. Честный Если компания имеет внутреннюю АТС, то в трубке мы услышим привычные нижевые тексты. Если вы знаете внутренний номер абонента, то наберите его в тоновом режиме или дождитесь ответа оператора. Мало кто догадывается, что можно наугад набрать любой номер, и если произойдёт соединение, попросить прощения, возможно, отшутиться и попросить соединить с нужным человеком. Количество цифр в добавочных номерах можно посмотреть на сайте компании. чтобы делать ставки наверняка. Набирайте любой номер, благо попыток у вас неограниченное количество. Если соединение произошло, то разговор можно построить таким образом. Да. Добрый день, Сергей Никифоров, компания Юникстрим. Будьте добры, а кто у вас занимается вопросом закупок? С кем я могу переговорить? Ответ. А вы не в тот отдел звоните, ну или что-то подобное. Ой, вы знаете, я уже третий раз набираю, видимо, внутренний АТС так работает, что попал на вас. А куда я попал? В какой отдел, если не секрет? Ответ. В бухгалтерию, в отдел продаж, в отдел маркетинга и прочее. Вот те раз. А как я могу к вам обращаться? Ответ. Олег Борисович. Очень приятно, Олег Борисович, а меня ещё раз Сергей Никифоров. Олег Борисович, помогите, пожалуйста. А кто занимается закупками? Вы же у себя в компании всех знаете. Ответ. Вам нужно обратиться к Андрею Николаевичу, коммерческому директору. Он занимается этими вопросами. Понятно. А как фамилия Андрей Николаевич? Харламов. Харламов. А как не с ним проще связаться? Может быть, вы можете меня соединить? Ответ. Так, сейчас скажу. Девятьсот семьдесят пять тридцать один. Вы попадете на секретаря Андрея Николаевича. Ясно, спасибо, Олег Борисович. Я могу сказать, что вы мне порекомендовали связаться с ним. Ответ: Говорите. Кстати, а как зовут секретаря? Ответ: Галина, по-моему. Спасибо большое, Олег Борисович, за помощь. Хорошего дня. Скрипт практически такой же, как в случае звонок третьему улицу напрямую. Обратите внимание на основные моменты. Первый. Весь разговор построен на правиле перехвата. Все фразы Сергея Никифорова завершаются вопросом. Он закрывает каждую часть общения. Важно, чтобы при этом ваша речь была спокойной и доверительной. Постоянный перехват помогает использовать все возможности. Второй. Сергей знакомится по правилу имени после пары ответов человека. Третий. Сергей использует волшебную просьбу: помогите, пожалуйста. В девяноста процентов случаев по телефону фраза вызывает у людей желание помочь. Главное произносить ее искренне. Четвертый Сергей выполняет цели звонка: узнает имя, фамилию, телефон, берет рекомендацию, еще и телефон секретаря. С таким арсеналом контакт с ЛПР почти на сто процентов гарантирован. Тренировка. Задание номер тридцать семь. Найдите партнера и отработайте прием внутренний номер наугад двадцать один раз. Шестой прием – звонок в конце рабочего дня. Честный. Описание этого приема самое короткое и не содержит скриптов. Дело в том, что слова здесь самые стандартные. Добрый день, Сергей Никифоров, компания Unixtream, будьте добры, а кто у вас занимается таким-то вопросом, с кем я могу переговорить? Или: Добрый день, Сергей Никифоров, компания Unixtream, будьте добры, соедините с Иваном Андреевичем. Или: Добрый день, Сергей Никифоров, компания Unixtream, будьте добры, соедините с директором. Суть приёма во время самого звонка. Если позвонить после 18:00 или 19:00, то есть вероятность, что ассистент уже ушёл домой. А директор иногда задерживается, и в этот период звонки в минную приёмную автоматически попадают к нему. Седьмой приём сложный вопрос, честный. Цель приёма замудрить секретаря и получить доступ к ЛПР. Приём основан на желании ассистента хорошо выглядеть в глазах руководства и на страхе совершить ошибку. Ассистент, как правило, хорошо разбирается в расписании босса и его рабочих вопросах, но не имеет всей информации о бизнес-процессах в компании. И если на его вопрос: "А по какому вопросу?" вы ответите заранее заготовленную, возможно, даже слегка замудрённую, но не глупую фразу, создающую впечатление важности, то она может оказаться вне компетенции ассистента, и он, не желая упасть в грязь лицом, на всякий случай переведёт на ЛПР. Например. Добрый день, Сергей Никифоров, компания Unixtream. Будьте добры, соедините с Иваном Андреевичем. А по какому вопросу? По вопросу бюджета корпоративного автопарка на 2017 год. А на самом деле вы продаёте автомобили корпоративным клиентам. Но это сразу и не поймёшь. Необходимо подготовить несколько собственных фраз, исходя из специфики вашего бизнеса. Заметьте, эта фраза не просто набор слов. А перефразированная причина обращения. Для этого нужно прописать свой ответ на по какому вопросу, а потом перефразировать, замудрить, усложнить. Например, нормальный ответ: "Я хочу предложить купить у нас автомобили в ваш парк". Сложный ответ: "По вопросу бюджета корпоративного автопарка на 2017 год". Нормальный ответ: "Я хочу предложить купить у нас автомобили в ваш парк". Сложный ответ: по вопросу оптимизации расходов на содержание корпоративного автопарка Нормальный ответ: Я хочу предложить купить у нас рекламные площади. Сложный ответ: По вопросу дополнительной прибыли в 2018 году за счёт сокращения расходов на рекламу. Нормальный ответ: Я хочу, чтобы вы перевозили ваши грузы нашим транспортом. Сложный ответ: По вопросу сервиса и технической поддержки при грузовых перевозках. тренировка, задание номер тридцать восемь. Напишите два варианта сложного ответа по специфике вашего бизнеса. Обсудите их с вашими коллегами на предмет внушительности, сложности и статусности. Затем отработайте по тридцать три раза каждый. Восьмой прием передайте ему с элементом манипуляции. Еще один очень простой но эффективный прием, основанный на додумывании. Однажды в журнале Esquire я прочитал статью одного иллюзиониста о мастерстве фокусников. Его звали Рэймон Тейлер. Он более 30 лет успешно показывает фокусы в Лас-Вегасе. Я не знал, кто он такой, и начал чтение без особого интереса, но так увлёкся, что махом проглотил всю статью. А всё потому, что он описал шесть базовых принципов фокусника, то, на чём основывается успех любого трюка. На самом деле, это шесть особенностей нашего восприятия, благодаря которым мы покупаемся на фокусы и трюки, несмотря на то, что знаем, волшебства как бы не существует. Первый принцип. Люди склонны к распознаванию шаблонных образов, дорисовыванию шаблонов. То есть, увидев что-то, что напоминает какой-то шаблон, мы его распознаём и додумываем, хотя на самом деле всё не совсем так, как нам кажется. Второй принцип. трудно сохранить критическое мышление во время смеха. Третий принцип: сам трюк нужно вывести за рамки восприятия, за сцену. Четвёртый принцип: чтобы люди обманулись, нужно исполнять два трюка одновременно. Пятый принцип: лучше всего обманывает ложь, в которую веришь сам. Шестой принцип: если есть выбор, вы склонны думать, что действуете свободно. Один из принципов Тейлера наглядно объясняет, как и почему работает приём передайте ему. Это принцип номер 1. Люди склонны к дорисовыванию шаблонов. Фраза передайте ему что подразумевает, что вы якобы знакомы с тем человеком, которому просите что-то передать. И даже если вы его раньше вообще никогда не видели, тот, кому вы сказали передайте ему, чаще всего дорисовывает картинку на основе своего шаблона. Итак, приём, передайте ему. Секретарь. Компания такая-то, приёмная, слушаю вас. Добрый день, Сергей Никифоров, компания Unicstream. Будьте добры, соедините с директором. Секретарь. А по какому вопросу? Передайте ему, что это Сергей Никифоров, компания Unicstream, по вопросу автопарка. Главное говорить уверенно, как это делают сами руководители. В приёме, как видите, нет никакого обмана, всё честно. Если ваш голос будет звучать достаточно уверенно, то вероятнее всего, вас соединят. А вот следующий приём изначально содержит элемент лжи. Девятый приём он знает с элементом обмана. Этот приём состоит из одной фразы. Если на вопрос, а по какому вопросу вы уверенно ответите, он знает по какому, секретарь может решить, что вы знакомы, у вас есть совместные дела и соединит секретарь. Компания такая-то, приёмная, слушаю вас. Э, добрый день, Сергей Никифоров, компания Unixtream. Будьте добры, соедините с Иваном Андреевичем. А по какому вопросу? Он знает по какому. А если объединить два последних приёма, то получится ещё одно интересное сочетание. Передайте ему, что это Сергей Никифоров, компания Unixtream. Он знает по какому вопросу. Конечно, вам вероятнее всего придётся выкручиваться перед боссом. и самое время обсудить этот вопрос. А что же делать с обманом? Придётся забежать вперёд к началу общения с боссом. Если после обманного начала вас перевели на руководителя, то после представления он может понять, что его обманули, и поверьте, ему это не понравится. Что же делать? Выход есть. Если мы начали с лжи, то самое время всё исправить и сказать правду. Иван Андреевич, я, конечно, прошу прощения, но как ещё я мог до вас дозвониться, если никакие мои обращения и просьбы не привели к успеху? У вас великолепный секретарь. Если бы была война, то она одна могла бы держать оборону Сталинграда. Нашему бы генеральному такого ассистента. Мой вопрос простой, но очень важный. И далее по алгоритму, который мы обсудим позднее. Эта фраза, сказанная уверенно, уважительно и вместе с тем позитивно, срабатывает в большинстве случаев. В ней есть и просьба о прощении: вы же обманули, и немного юмора, и скрытый комплимент руководителю через похвалу секретаря, ведь это он брал его на работу. Но хочу предупредить: если вы недостаточно тренировались, ваш голос звучит вяло и неуверенно, то эти слова могут вызвать обратную реакцию. Поэтому рекомендую использовать честные приёмы, а этот скрипт применять только после наработки навыков и уверенности в собственных силах. 10-й приём мне от вас звонили с элементом обмана. Суть этого эффективного приёма в стопроцентной вере в то, что вам кто-то звонил из компании потенциального клиента, но кто точно вы не помните. Конечно, это обман, но он никому не приносит вреда и помогает выйти на ЛПР. Добрый день, Сергей Никифоров, компания Unixtream, будьте добры, помогите мне. Нам из вашей компании звонил сотрудник. К сожалению, я не могу точно назвать его имя. Меня не было на месте. Мне передали то ли Сергей, то ли Андрей. После такого начала нас обязательно спрашивают: "А кто вы и по какому вопросу вам звонили от нас?" Мы отвечаем: Мы компания Юникстрим занимаемся обслуживанием и поставкой автомобилей в корпоративные парки компаний. Нам звонили по вопросу как раз автопарка. Вероятно, не всего Сергей или Андрей было за дело транспорта. Возможно, один из руководителей, кто бы это мог быть. Вы понимаете, что этот скрипт можно использовать для любого другого направления. Нужно просто внести в него соответствующие изменения. Мы компания Юникстрим занимаемся размещением рекламы. И нам звонили, вероятнее всего, по этому вопросу. Возможно, Сергей или Андрей был из отдела маркетинга. Возможно, это один из директоров. Кто бы это мог быть? Или мы компания Unique Stream занимаемся ИТ-обеспечением и сервисной поддержкой. Вероятнее всего, Андрей или Сергей IT-директор или один из руководителей. Кто бы это мог быть? Секретарь обязательно находит Сергея или Андрея, даже если тот окажется Иваном. И мы сможем пообщаться или с ЛПР, или с третьим лицом. Если ассистент никого не найдет, то мы попросим соединиться с руководителем. Вы тогда соединитесь с руководителем какого-то нужного нам отдела. Возможно, мои коллеги напутали с нами, и я сам пообщаюсь. И мы быстро найдем нужного человека, хорошо? Любой человек, поднявший трубку, во-первых, относится к вам уже не как к человеку с улицы, и во-вторых, Уже порядком устал от поисков и не прочь перевести вас на кого-нибудь. Я не сторонник лжи, но если другие приёмы не сработали, то почему бы не попробовать этот. Итак, алгоритм такого общения получается следующий. Первое приветствие, имя, фамилия, компания. Второе просьба о помощи найти сотрудника, который звонил нам по такому-то вопросу. Третье пояснение, кто мы, чем занимаемся. Четвертое. Просьба соединиться с руководителем такого-то отдела. Тренировка. Задание номер тридцать девять. Отработайте приемы, передайте ему. Он знает и мне от вас звонили в паре с партнером по двадцать одному разу. Еще один прием с разрывом шаблона. Так же, как и прием, он знает. Этот прием состоит из одной фразы, ломает привычный шаблон общения и поэтому срабатывает. Я привожу его здесь, чтобы скорее повеселить вас, так как большинство никогда не осмелится применить его. Используя этот прием, во-первых, важно говорить уверенно, серьезно, даже слегка, простите, нагловато, и во-вторых, не надо представляться. Секретарь, компания такая-то, добрый день. Добрый день, будьте добры, соедините с директором. Секретарь, а по какому вопросу и как вас представить? Передайте ему, что это муж, жена, если вы женщина. Если вдруг вас спросят, чей, то смело используйте: он знает, и скажите: он знает, чей. Практически стопроцентная гарантия соединения, но сами понимаете, вам потом придётся объяснитель ПР, почему вы так сказали. Мы разобрали 10 самых распространённых приёмов прохода через секретаря, которые вы можете отработать и использовать. Их более чем достаточно, чтобы повысить ваш процент прохождения минимум вдвое. Но для этого нужна тренировка. Главное, помните: первое не стоит тренироваться на клиентах, и второе не стоит говорить, что приёмы не работают, если вы их не тренировали и не делали